Чий скок Шляхтич? Специалисты прибыли в Богульму на третий день, 21 октября. В ожидании их я времени даром не терял, поработал с Чехом на предмет особого внимания ко всем обозам на подконтрольной ему территории, ведь Туманов вернулся сюда не ради развлечения. Заставил его выделить отдельную команду для постоянной проверки и досмотра всех без исключения подвод в радиусе 10 верст от города. Даже потратил день на практические занятия с этой командой. Учил их правильной процедуре проверки документов и досмотру. Кстати, в ходе этих уроков обнаружили целый пулемет в подводе с сеном. Потом занял хороший кабинет в комендатуре с отдельным выходом на улицу и пристрастно допрашивал ополченцев, которые присутствовали при задержании Туманова. Понятное дело, для них он так и оставался пока полковником Макаровым. Выяснил следующее. После дезертирства с эшелона ополченцы добрались до деревни Каракашлы, где стояли пару дней. Там в общем собранием выбрали себе командира и постановили выставлять ночной дозор вокруг деревни для охраны сна отдыхающих. В ночь накануне покрова в дозор заступили четверо — рядовые Лапин, Ряшкин, Колесов и Пургин, который был старшим. Ночью Колесов заметил человека, вышедшего к деревне со стороны леса. Он постоял и двинулся в обход, а потом исчез около стога сена. Колесов был один, поэтому не стал проверять сток, а дождался, пока придет дозор для смены. После этого одолжил старшему о происшествии, и они все вместе проверили этот сток сена. До этого момента их показания не разнились, но вот сам процесс задержания они одинаково описать не смогли. Путались в деталях, что меня закономерно разозлило. Дальнейший ход событий меня особо не интересовал, Там все было прозрачно и понятно. Мне нужна была фактура первых минут задержания, а ее они скрывали. Рассадил всех по разным камерам. Допросил еще раз под запись показаний. А потом устроил очную, пригвоздив всех противоречиями и тут же пообещав расстрелять за противодействие следствию. И расстрелял бы. Но тут они раскололись все разом. И причина их скрытности стала понятна. Обезоружил их туманов буквально за пару секунд. И получалось, что не они его, а он их доставил в штаб отряда. Ну, там они себя реабилитировали, навалились, связали и так далее. Это уже мелочи, которые мне были неинтересны. Главное стало мне известно. Туманов шел, не зная обстановки на фронте. Искал белых, случайно попал к дезертирам. Значит, все это время он находился где-то на нейтральной территории вместе с Макаровым. А вышел он один. Значит, Макаров остался в этом неизвестном месте. Я заставил на карте подробно показать, где и с какой стороны вышел к деревне Туманов. Потом отдельно вычертил подробную схему. Больше сополченцев ничего полезного вытянуть не удалось, и я принялся за их командира. От него мне нужна была подробная информация о жителях этой деревни, кто чем живет, какие настроения, как относятся к новой власти, По своей некомпетентности ничего полезного он мне сказать не смог. Только показал, где живет староста этой деревни. Что ж, нужно было ехать в эти каракашлы. А тут очень кстати и мои специалисты объявились. Все трое прибыли из Казани, куда ранее были перенаправлены из Питера. Сами из коренных питерцев, рабочий класс. Сметливые, крепкие, напористые, все трое среднего роста, без особых примет. На оперативной работе чуть более полугода — Личный резерв Глеба. Хваткой им не занимать. Представились просто. Бочаров, Кряжев, Дымов. Про себя я окрестил их спецами. Выяснять, кто на что из них способен, не стал. Не было времени. Сами покажут себя в деле. Расход личного состава у меня сложился аховый. Если эти продержатся с месяц, тогда и начну их учить некоторым особенностям работы в моей команде. Пока же присмотрюсь к ним. Глеб тот то еще затейник. Мог представить ко мне наблюдателей. Тянуть с выездом не стал. И через пару часов мы уже отправились в Каракашлы. В седле все трое держались неплохо, но не кавалеристы, сразу видно. Вооружил их прилично. У каждого был кавалерийский карабин, наган, шашка и нож. Одеты были тоже одинаково, в теплых бекашах, утепленных сапогах, шапках. Я даже позавидовал немного, так как сам был одет полегче. А мороз уже был не осенний, Зазимки стояли крепко и не собирались отступать. В дороге без всяких указов спецы разобрали сектора наблюдения и взяли меня в кольцо, охраняли своего шефа. Неплохо. К ночи 21 октября были уже в Каракашлы и не тратя времени принялись за работу. В первую очередь нашли старосту. Это было несложно, так как где он живет, я примерно представлял. Его дома ополченцы описали точно – Крепкий пятистенок с четырехскатной крышей, ворота и забор, из искрашенных суриком досок. Зашли в дом как к себе, никто и не пикнул, когда распахнув дверь, ввалились с мороза в тепло, пахнущее куриным бульоном и хлебом. Спецы без суеты проверили помещение и рассредоточились, контролируя поведение хозяев. Староста не непонимающе молчал, его супруга, закрыв рот концом платка, прижалась к печи, на которой жались друг к другу головы двух подростков. Мужику было крепко за 50. Салам алейкум, Абзе! — я дружелюбно поздоровался. «Алейкум — Алейкум вас салам. настороженно ответил староста. — У меня к тебе несколько вопросов. Разговор недолгий. Ответишь, и мы уйдем. А сейчас будь мужчиной, убери семью. Лишние уши нам не нужны. Демонстративно насыпившись на мой приказной тон, Староста, тем не менее, быстро отправил домашних в одну из комнат, где была крепкая дверь. Около нее остался Бочаров, а я приступил к опросу староста. Меня интересовала последовательность событий тех дней, когда в деревне появились ополченцы. Я представлял себе общую картину. Она особо ничем не отличалась от других деревень и сел, где неожиданно объявлялись на постой вооруженные люди. Мне нужны были частности. Видел ли кто из жителей посторонних, до и после появления ополченцев. Понятно, что в дни квартирования никто из местных по улицам лишний раз не ходил, из домов без необходимости не отлучался, и чужих в деревне эти дни было полно. А вот до этого и после ухода ополченцев из леса к деревне никто не выходил. Староста оказался сообразительным, почувствовав, что от его лояльности зависит сейчас многое. Он даже не представлял, насколько быстро перечислил жителей, которые чаще других ходили по лесу в окрестностях деревни и могли что-то видеть. Сам же он ничего о таких чужаках не слышал. Его помощники ничего об этом ему не говорили. Любителей прогулок по лесу оказалось немного. Пара охотников и трое лесорубов, таскавших дрова к мечети с дальней делянки. Других жителей, так или иначе просто выходивших за околицу, оказалось многовато, считай вся деревня. «Ну и ладно». Начнем с лесорубов. Дымов и Кряжев отправились со старостой за первыми двумя, по случаю жившими недалеко. А я пока подкрепился лапшой, кстати, доспевшей в печи. Лесорубов доставили быстро, не успел и до чая добраться. Два мужичка опасливо переминались у двери, подталкиваемые старостой, и косились на Дымова и Кряжева, грозно стоявших по бокам с карабинами. Они долго не могли понять, что, собственно, мне от них нужно, так как по-русски говорили неважно. Тут здорово помог староста, оказавшийся не только толмачом, но и убедительным помощником, побуждая замкнувшихся в себе лесорубов к откровенности. Разговорились, наконец. Но ничего интересного я не услышал. Не видели, не слушали. На делянку ходят через день. Крайний раз были второго дня. Завтра утром снова пойдут. Ходят пешком, а дрова вывозят через день на подводе. Теперь на санях начнут. Дорога встала. Никого, кроме обычного для леса зверя, не видели. Какое зверье тут обычно? Заяц есть, лис ходит, белка. Косули есть и рыся видели недавно. А еще волки были. Куда делись? Не знают, теперь их не видно. Третьего лесоруба сейчас в деревне нет. Ушел в Ютазу, завтра утром обещал быть. Вы с дровами аккуратнее, орлы. Я решил немного отвлечь их внимание от интересующей меня темы. Теперь каждый ствол на учете. Лес принадлежит народу, а значит государству. Смотрите, хоть одну лисину украдете, тюрьма сразу. А ты, обзы, сам лично проверяй, сколько они привезли, и лично ответишь вместе с ними, если что. Давайте, идите по домам. Когда дверь за быстро исчезнувшими лесорубами захлопнулась, я задачил старосту другим. Пошли к охотникам, покажешь, где живут. Решил не тащить их к дому старосты через деревню. Охотники легкие на подъем и шустрые сбегут по дороге. Ищи их потом по лесам. Жили эти двое на разных концах деревни. Бочарова оставили караулить семейных, а сами быстро добрались до избы, стоявшей на южной окраине деревни. Тут жил хромой окрам, дед 74 лет всю жизнь промышлявший в местных лесах зверьем. Жил со своей бабкой, как в народной сказке. Детей не было. Все это мне инициативно доложил староста, переживающий за своих, оставшихся в избе под вооруженным надзором. Ну, а крам так окрам, пусть и хромой. Дед оказался непрост. Едва увидишь меня, сразу напрягся, гася кривую ухмылочку. И ни почем не хотел понимать, что мне нужно» староста весьма долго, по моим меркам, что-то объяснял ему и уговаривал, пока я не взял деда за горло и, пристально посмотрев ему в глаза, не прочитал мысленно мантру полного подчинения. К моему удивлению, дед сопротивлялся. Не физически, конечно, нет. Ментально он был силен, вот что. Прикрыл веки, уходя от моего взгляда, и что-то там себе мычал едва различимо. Даже не реагировал на крики старухи, которую уже держали за руки и волосы мои спецы. Староста, опешив от такого оборота, затих и притаился у двери. Я не стал затягивать общение и, отпустив горло деда, негромко сказал. «Я задам тебе несколько вопросов, Акрам. Ты понимаешь, что мне нужно, и прошу тебя, ответь искренне. Если я почувствую ложь, то ты знаешь, что я могу». Дед сидел за столом напротив, все так же молча, смежив веки и потирая шею. Едва заметно кивнул. И так процесс пошел. Дед, с неохотой, но рассказывал о том, что он видел и слышал в лесу. О зверье, первом снеге, о лесорубах на делянке, о своем конкуренте охотнике о следах. О чужаках он ничего не знал, не видел, не слышал. И это было правдой. Рассказал почти обо всем, кроме одного. Он ничего не говорил о волках. Ловко уходил от ответа на вопросы о них. Не лгал а просто переключал мое внимание на другое. Это меня насторожило. Что за новости? Не может охотник не знать о волках на своей территории. Это извечные соперники и враги. Слушай внимательно, Акрам. Я вытащил нож и слегка начал качать им в такт словам. Ты пока не собрал ни разу. Молодец. Но ты, молодец, тратишь мое время и внимание, упорно и очевидно избегая ответа на простой вопрос «Где волки?». «Зачем они тебе, окрам?» «Ты знаешь, я заставлю тебя ответить. Зачем тянешь время?» «Итак, где волки?» Дед молчал, глядя в стол. Не тратя больше времени на пустые разговоры, я перешел к делу. Ухватив косу старухи, неожиданно крепкую и длинную, я одним взмахом отсек ее возле самого затылка, слегка черкнув по черепу. Спецы синхронно растянули старуху за руки. Подвис к бабке, бросил волосы на стол перед Акрамом. У самого основания косы болтался кусочек кожи с белым эпидермисом. «Ты любишь свою жену? Что тебе больше в ней нравится, Акрам? Скажи. Я положу это перед тобой. Оставь ее, шайтан!» — неожиданно усталым голосом произнес дед. Он смотрел на меня, и с презрением. «Надо же, какой герой!» Страх тоже был в его взгляде. «Я умею находить слабые места у любого собеседника». «Сейчас дед боялся не за себя, за старуху. И правильно делал. Оставь ее. Волка нет в лесах, ушел до снега. Вернется теперь не скоро. Где логовакрам?» Дед вздохнул, даже качнулся от такого простого вопроса. «Очень любопытно. Я не знаю, не смог его найти. Искал, искал. Врал. Я не стал дальше слушать и... не успел». Дед выдернул из-под стола ружье и, ловко вздернув курок, выстрелил в бабку. Ее отбросило к стене, распахнув на груди кровавый цветок рваной раны. Я инстинктивно ушел с линии выстрела и, опрокидывая на деда стол, успел крикнуть спецам «Живым!». Дымов с одинаково ловко отскочили в стороны и уже ногами ловили на прицел деда. А тот, не мешкая ни секунды, бросил разряженную курковку и, вытащив откуда-то отбитое до лезвие косы, Полоснул себя по горлу. Метнувшиеся к нему спецы опоздали, ухватив за плечи уже безжизненное тело запрокинувшееся за спину головой. Кровище и дыма было... Дед снаряжал патроны черным порохом, всю избу заволокло белесым облаком, сквозь которое виднелся севший у двери на пол староста. Бабка была мертва, стрелял дед Метко, попал точно в сердце. Сам же исходил хрипом, фонтанируя на пол алой кровью из ровного разреза на шее. Перехватил себе все артерии одним разом, рука не дрогнула. Спецы были обескуражены неудачей, не смогли выполнить приказа. И с виноватым видом контролировали уже безопасного деда и старосту, с ужасом смотревшего на происходящее. «Да, что же за волки тут такие?» На выстрел никто из соседей не прибежал. Только погасли огни в оконцах домов, да редкие собаки заловили по деревне. Старосту вытащили на мороз и привели в чувство. Нечего тут томную курсистку изображать. У нас еще дела есть. Подталкивая его в спину кулаками и ноганом, заставили нормально шагать на другой конец деревни, на выселке, где жил второй местный охотник, Долгий Тагир. Двигаясь по темной и пустой улице, я размышлял о случившемся. Моя ошибка была то, что, направляясь в дом к человеку с ружьем, я недооценил степень возможной опасности. А дед оказался еще и знающим, как я понял. Меня он вычислил в лед, долго пытался избежать обострения разговора, и, поняв всю тщетность этого, ушел от нас красиво, освободив свою бабку от неизбежных, казалось бы, мучений. Смерть принял тяжелую, но почетную, от кулинка, пусть и косы. А может, он и плы был заговоренным? Впрочем, это сейчас было уже неважным. Главный вопрос — что он так скрывал, ради чего все это? Староста голосом убеждал, что ничего странного за хромым окрамом не водилось. Обычный охотник продавал людям дичь и пушнину, шапки шил по сезону, жир сурка и барсука добывал. Вот разве что он никогда не болел, как и его старуха тоже. Я оборвал его, указав, что об этом нужно было сказать намного раньше — и велел рассказать о Тагире, которому мы шли. «Если и сейчас староста от меня что-то утаит, то пожалеет, что вообще родился на свет». Об этом он жалеть не хотел и доложил все, что, по его мнению, могло касаться долгого Тагира в частности и всех охотников уезда в целом. Лес два охотника делили между собой по уговору. Один не лез в угодье другого. Сам лес был казенным, и оба исправно платили пошлину пушниной, сдавая ее лесничему. Никогда не видели их вдвоем. Охотничали всегда каждый сам по себе. Друг о друге не сплетничали, между собой особо не дружили, Но и не враждовали. Тагиру, к которому мы идем, Уже шестой десяток, живет один. У русских это называется бабыль, А зачем один, никто не знает. Нравится так человеку. Ну и хорошо. И нам это тоже нравится. Подумал я, толкая чуть прикрытую калитку, и пинком открывая дверь в избу. В избе было темно и тепло. Хозяин уже протопил печь, да завалился спать, и мы его своим появлением закономерно озадачили. Долгий Тагир оказался жилистым и высоким, под два метра мужиком, смотревшим на нас подозрительно и без уважения. «Ничего, обойдемся». Ницеремонец связали ему руки, зажгли керосинку и свечи, обыскали избу. Ничего интересного не нашли. Обычный антураж промысловика, ружье, опять одностволка, пара промысловых ножей, дробь, картич, порох, гильзы, самодельные мерки для снаряжения патронов порохом и дробью. На стене пара шкур, косули и рыси. В стенях старые рога косули. Пока спецы делали осмотр, я пригляделся к хозяину. Обычный мужик, без каких-либо признаков посвящения. «Замечательно, нам же проще». Ее не мешкая, надавил на него, ментально принуждая к искренности и сотрудничеству. Это хорошо работало при допросах, не подвело и сейчас. Охотник, забыв про связанные руки, охотно отвечал на все вопросы, своими ответами набросав такую картину. Он охотничать начал не так давно, лет двадцать назад. Когда перебрался жить в эти места из-под чистополя, хромой окрам охотился тут уже много лет. Сколько, точно никто не знает. Добывал всегда ровно столько, сколько мог продать или сколько было нужно ему. Ходил всегда один, без собаки, не любил лишнего шума. Если кто кричал в лесу, по грибы там или кто за ягодой шел, он всегда пугал крикунов рычанием или треском веток. Про волков он говорить не любил, хотя их следы встречались у обоих в угодьях, и всегда избегал расспросов про это. Тагир знает, где у волков логово. Он дважды подходил к нему, раз по зимнему времени и второй по чернотропу. Он находится на окрамовой стороне, недалеко от границы их угодий. Тагир случайно первый раз зимой вышел на него, увлекшись распутыванием заячьего следа. А когда попробовал объяснить окраму, что вышло это по случаю, без всякого умысла, то тот так зло посмотрел на него, что разговаривать об этом резко расхотелось. Второй раз вышло тоже случайно. Осенью гонял лесу, и наткнулся на свежую тропу, которая привела его в знакомое уже место. Близко к логову не подходил, зачем, да и угодья не его. А показать примерное место может, это несложно, часа два ходу. Вот и замечательно, значит, утром мы отправимся к этому таинственному месту. Ничего другого пока я придумать не мог. Никто в деревне не видел ни чужаков, ни их следов, не слышал о них, но в то же время, пытаясь скрыть место волчьего логова, погибает местный знающий. Да еще забирает с собой супругу. Согласитесь, интригует. Короче говоря, старосту я отправил домой под конвоем Кряжева с наказом снять с корула Бочарова и обеспечить сокрытие полученной информации. А сам принял решение разместиться в избе Тагира. Утро вечера мудренее, разберемся. Хозяина от веревок велел освободить. «Он теперь смирный?» Нам еще завтра вместе топать по зимнему лесу, а пока пусть приготовят чего поесть, спецы голодные». Бочеров и Кряжев вернулись примерно через час, привели всех наших лошадей, оживленно беседуя. Доложили, что, как было приказано, староста доставлен до дома. Бочаров и Кряжев вышли в обратную дорогу, но забыли рукавицы, а когда вернулись, увидели, что староста висит в синях дома. Пока его снимали и пытались вернуть к жизни, Жена старосты от отчаяния бросилась в холодец, А пока они пытались ее оттуда достать, пацанята вскрыли себе вены на руках. Они, озадаченные таким групповым самоубийством, быстро направились сюда, о чем и докладывают. «Хватило бы и старосты», — проворчал я. «Похоже, Глеб подобрал мне правильных специалистов». «Никак нет, шеф, не хватило. Кашу маслом не испортишь», — весело ответил Бочаров. «Ужина и идти и по очереди спать». С рассветом идем к логову. Уже устроившись на мягкой перине, я полюбопытствовал. А лесорубы случаем в колодце не попрыгали? Нет, шеф. Они между собой что-то там не поделили и порезали друг друга на улице. До смерти. Утром основательно подготовились к дороге. Все же идем в зимний лес и не на чашку чая, а в волчьего логова. Взяли побольше еды и выгребли у хозяина весь свечный запас. Пригодится к логову двигались верхом, охотник скользил впереди на лыжах. Ближе к лесу путь стал забирать круче в гору, двигаться стало труднее, и скорость ощутимо упала. Но спешить некуда, двигались дальше пешком за охотником, видя лошадей в поводу. К логову подобрались часа через три, неверно рассчитал долговязый проводник. Долго поднимались по лесному склону и остановились на краю высокого холма вершина которого была увенчана небольшой опушкой с небольшой возвышенностью почти по центру поляны. У самой земли, в нашу сторону, смотрела большая черная нора или маленькая пещера, на которую и указал охотник. «Вон там оно, логово!» Махнул в ту сторону парящий на морозе, разгоряченный от ходьбы рукой, и засунул руки в рукаватую лупа, словно готовясь наблюдать за интересным зрелищем. «Это он зря!» Я подтолкнул его в спину. «Шагай дальше. Подойди к логову, посмотри следы. Крикнешь, что там и как?» Так Гир был к этому не готов. Сразу утратив напускное безразличие, он горячо стал открещиваться от такой чести. «Я ружье не брал, нож не брал. Как пойду зверя проверять? Задерет меня, кто поможет?» «Топай, топай, я помогу». Дымов скинул храбин с плеча и, щелкнув затвором, упер стол в поясницу охотника. Тот замер и, наконец, вжав голову в плечи, осторожно двинулся к этонаре. Не дойдя шагов десять, обернулся. — Тут его след. Дальше не пойду. Двигай, двигай. Дымов скинул карабин, взял его на прицел. «Ай, алла — Ай-я-ла! проныл охотник, осторожно приближаясь к темному пятну. Неожиданно из логова ему на грудь темной молнией метнулся крупный зверь, в прыжке сбивая его с ног и впиваясь о скаленной пастью в шею. Истошный вопль поваленного в снег охотника перекрыло жуткое рычание волка в один присест перехватившего горло врагу. Уперев лапы вбившееся в огонь и тело, волк повернул лобастую башку и, оскалив окровавленные клыки, в упор посмотрел на меня янтарными глазами. Зверь был велик, никак не меньше полугодовалого теленка. Я и представить не мог, что такие бывают. Так же внезапно он прыгнул в сторону — И только потом раздались беспорядочные выстрелы моих спецов, успевших уже рассредоточиться по фронту. Фонтанчики снега от пули взметнулись вдогонку зверю, когда он уже скрылся в своем логове. Спецы послали в темный зел в большой норы не меньше десятка пуль. Прежде чем я, махнув рукой, прекратил это безобразие. Велев крепче привязать хрипящих и бьющих копытами лошадей, я решил, как теперь быть. Я искал логово. Вот оно. Волк тоже там и, судя по следам, не один, никак не меньше пяти штук. Что дальше? Дальше следовало лезть в пасть к волкам, иначе вся затея теряла смысл. Лезть за зверем, который только что на моих глазах загрыз охотника. Вон он лежит, чуть дергая ногой. Пока я соображал, подошли спецы. «Шеф, есть предложение?» «Говори». «Срубим рогатину подлиннее, натянем на нее полушубок и закрепим свечу». — быстро заговорил Кряжев. — Потом ползем в нору. Один толкает перед собой рогатину со свечей, другой или двое страхует сзади ноганами. — Мне понравилось, что спецы думают в унисон со мной. Хорошая школа. Для парформы спросил. — Что это даст? — При нападении волка передний приподнимет рогатину и полушубок, закрывая зверю обзор. Второй стреляет из ногана. Другого варианта нет. — И то верно. Так или иначе, это крайне странное логово нам придется обследовать до конца. Согласен, действуйте. И разведите костер у входа. Пока спецы готовили рогатину и приспосабливали к ней полушубок, снятый с тела охотника, я на небольшом костерке заварил в большой жестяной кружке траву из своего носимого запаса. Трава была с Тибета, ее и рецепт я привез из последней экспедиции. Отвар травы резко повышал выносливость, и вместе с этим притуплял чувство боли и страха, делая человека этаким неустрашимым суперменом, правда, на не особо продолжительное время. Это снадобье делал сам по мере необходимости. Сейчас решил потратить весь запас на своих бойцов, а про тебе расскажу как-нибудь в другой раз. Рогатину срубили длинную, метра три, с вилкой на конце, на которую натянули рукава-полушубка. Долго прилаживали свечу, Наконец справились, привязав ее на перекрестии из веток. Выпили по глотку отвара, слили остатки во флягу и полезли. Первым полз кряжов, держа в зубах нож, осторожно толкая перед собой рогатину и освещая дорогу впереди. За ним следом, буквально на его плечах, двигались дымов и бочеров с обнаженными наганами. Замыкал колонну я, пытаясь просканировать пространство на предмет опасности своим методом. Странно, но я ее не ощущал. Едва мы продвинулись на пару метров, как ход этого логова или норы расширился до размеров небольшой пещеры и стал уводить нас дальше и дальше в черную неизвестность. Теперь впереди двигались уже двое, ширина позволяла, и очень скоро Кряжев остановился, подняв руку и подозвал меня. «Странное дело, шеф!» — он указал на пол пещерного хода, на котором четко были видны чуть вытянутые отпечатки крупных волчьих лап. Тут следы есть от самого входа, а вот тут они обрываются, словно исчезают. Я протиснулся вперед, испачкавшись о земляные стены, и убедился, все верно. Следы имели четкий оттиск бегущих на махах волков от самого входа, по ним и двигались. А дальше? Дальше они исчезали. Их просто не было, хотя грунт оставался таким же мягким, в чем я еще раз убедился, прочертив сапогом кривую черту. На грунте были отпечатки следов, но не свежие и не бегущих зверей, а легкие, оставленные в плавном перемещении, в разных направлениях и явно не сегодня. Прошли вперед еще несколько шагов, рассчитывая вновь увидеть свежие следы волков. Может, они в прыжке перемахнули некую, им одним ведомую черту. Но нет, такие следы зверей больше не просматривались. Но вместо них я разглядел слегка расплывшиеся отпечатки сапог. Вот оно. Следы были оставлены не очень давно, дней десять не больше, и шли из глубины пещеры нам навстречу. Один след, безвозвратного. Это была победа. Это стоило всех понесенных последние дни потерь. Я не сомневался, что этот след оставил туманов. Теперь нужно было всего-навсего пройти по нему до конца. Куда подевались волки, меня сразу перестало интересовать. Я довел до бойцов новую задачу, к выполнению которой все мы были в принципе готовы. Следовало пристроить понадёжнее лошадей, присыпать снегом тело погибшего охотника и вперед. но все это ушло немногим более получаса. Двигались в колонну по одному, меняя друг друга через каждые полчаса. Дорогу освещали самодельным светильником, сделанным из свечей и куска бересты. Запас свечей был достаточным, и я еще раз похвалил себя за предусмотрительность. Кроме них у нас в вещевых мешках была большая банка жира непонятного происхождения. Ее обнаружил Бочаров, перебирая мешок погибшего охотника. Зачем он таскал с собой эту дрянь, не ясно. Может, лыжи смазывал, а может, питался. Но горела она ничуть не хуже восковой свечи, а нам и этого было достаточно. Шли довольно быстро, не теряя след на полу. Недалеко от входа миновали зал с небольшим озерцом, где у стены четко просматривалось место лежки. Отдыхал, значит, тут Туманов. Но нам не до отдыха потом наверстаем. Иногда ход пещеры шел под уклон, местами ощутимо тянул вверх. В одном месте следы туманова расходились по разным ходам, но я быстро сориентировался на верном направлении, выбрав одиночный и встречный след, видимо, он тут немного заплутал. В общей сложности продвигались с ускоренным маршем часов пять. Отвар сработал хорошо. Спецы держались браво, ни усталости, ни страха, ни подавленности а в замкнутом пространстве это дорого стоит, поверьте на слово. В общем, прошли мы по следам Туманова примерно два десятка километров. Удивительно, как он это преодолел в одиночку. В конце концов вышли к небольшой щели, за которой оказалась пещерная полость с еще одним озерцом. Протиснувшись в нее, я от неожиданности замер. Мне послышался слабый стон, и тут же я уловил слабый запах разложения. Спецы, не мешкая, взяли меня в круг, Тоже что-то услышали, осмотрев пещеру, обнаружили лежавшего на какой-то тряпке Макарова. Вот эта встреча, так встреча, ай да я. Полковник был жив, он едва шевелился и дышал время от времени, испуская слабый стон. От огня свечи попытался закрыться рукой, но не смог ее поднять. Замечательно, значит рефлексы в порядке и сознание тоже. Спецы оперативно осмотрели его, сразу определив перелом ребер в грудной части. Аккуратно и плотно перебинтовали, попутно напоив его остатками моего чудесного отвара. Через некоторое время Макаров начал вести себя более живо. Даже попытался встать на ноги, что было сразу пресечено моими спецами. «Лежите, лежите, Олег Александрович!» Я дружески придержал полковника за плечи. «Вам сейчас нельзя шевелиться. Вы теперь в безопасности. Отдыхайте, мы вас вытащим». Дымов тем временем обнаружил источник трупного запаха. Под завалами камней лежали два тела, раздувшиеся и пованивающие. но из-за почти ледяных камней не так уж и сильно. Ну да ладно, они нам не нужны. Скорее всего, это люди Макарова. Сели он туманов, ничего не скажешь. Вытаскивали поручиха долго, с остановками и отдыхом. Спецы несли его на руках, сделав импровизированные носилки из валяющегося барахла и палок. Макаров негромко кряхтел при толчках. Но в целом держался молодцом. Главное, чтобы с психикой и памятью у него был порядок. Наверх выбрались уже в темноте под звездную ночь. Быстро соорудили из лыж охотника сани для транспортировки и потащили полковника к деревне, укутав его тулупом. В общем, спасли поручика. Без ложной скромности, без нас он гарантированно бы и помер. Теперь, когда разрешился меня не неопределенностью вопрос с его местонахождением, Я сразу переключился на другой, не менее заинтересовавший меня, куда подевались волки. Над этим размышлял всю дорогу до Бугульмы, пока спецы бдительно сопровождали меня и под воду, оперативно раздобытую в каракашлы, на которой в куче свежего сена теперь возлежал Макаров. Сопоставив всю имеющуюся информацию, я пришел к выводу, что хромой окрам был тут не столько охотником, сколько смотрителем этой пещеры — в которую по случаю заселились волки. Волки, скорее всего, были самыми обычными. Труп долговязого Тагира тому подтверждение. А вот пещера... С ней все было непросто. Волки исчезли, понимаете? Как уже говорил, я умею чувствовать прямую опасность и угрозу. Так вот, волка в пещере не было, отвечаю. Но он же на моих глазах скрылся в ней, верно? Ну и куда он подевался? А с ним его стая... Следы на полу пещеры были разные по величине, оставленные другими волками. Мне вспомнился один разговор со старым шаманом в Сибири, который не в меру разоткровенничался со мной после употребления целого флакона отличного коньяка, который я выдал за целебное снадобье. Мимоходом в фастливых рассказах о силе своего шаманского рода он обмолвился, что его предки были стражами ворот в другие миры. Я тогда, понимаю, щекивал, что, мол, да, переход в другую жизнь после смерти — это всегда загадка, другой мир и прочее. Но он нетерпеливо махнул на меня трубкой в руке. Глупый ты. Мир есть разный, но один и тот же. Мой прадед охранял такой подземной дверь. И все. Больше не возвращался к этой теме, как не пытался я повернуть разговор в нужное русло. «Коняка у меня с собой больше не было». А когда я вернулся туда через неделю с нужным запасом в предвкушении подробностей, то остался с носом, как говорится. Шаман ушел в края большой охоты, лежал себе под чуримой, заваленный невысокой пирамидкой тяжелых валунов, и, наверное, ухмылялся, видя мое неприкрытое разочарование. Как оказалось, после моего первого визита к нему заявился старый человек из тайги почти на следующий же день и долго на него ругался, А после ушел, оставив у входа в жилище шамана небольшой сверток. Шаман потом три дня ничего не ел, сверток не трогал. А когда на четвертый день шамана нашли совсем холодным, никакого свертка нигде уже не обнаружилось. Но вот к чему это я. Подземная дверь в другие миры, которые по сути один, это запросто может быть временной проход в другое время. И не удивлюсь, если эта пещера и есть такая вот дверь. Слишком все сходится. Даже смотритель был, хромой окрам. Непонятно только, как волкам удается перескакивать с одной реальности в другую. Окрама больше нет. Ничего не расскажет. Остается только один свидетель — Туманов. Может, видел что интересное. Надо будет не забыть расспросить при встрече. Поручика разместили в отдельных апартаментах в доме сбежавшего на восток какого-то заводчика. Охрану несли спецы бдительно проверяя посудки и сумки санитаров, приезжавших из госпиталя по три раза на дню. Мой первый информативный разговор с Макаровым состоялся на второй сутки, 25 октября. Полковник еще с трудом переносил свет, по причине чего мы беседовали в приятном полумраке, завесив окна тяжелыми портирами. Мне это мешало отслеживать невербальные сигналы собеседника, но ложь я распознаю и без этого. Итак, повествование поручика было крайне занимательным. Сначала мне пришлось выслушать прелюдию в виде красочного описания предпринятых Макаровым мер по поиску и задержанию Туманова. Все это было познавательно, но большого интереса не вызывало прописные истины, так сказать. Больше понравилась затея поручика на провоцирование Туманова к побегу и последующий перехват инициативы, когда операция почти вышла из-под контроля. Хвалю, толково. Сразу видно старую школу. Только этот школьник ловко съехал с момента задержания и допроса на побег. увельнув от объяснения, какого черта он сразу не известил меня о своем успехе. Но я не стал сбивать его с ритма, потом разберемся. Про его рассказ о событиях в поезде, а также о том, как они с Тумановым оказались в пещере, не буду, ладно? Я ждал информацию про обоз, которую поручик смог получить от Туманова под давлением или инициативно. Вот она была интересной. Выходило, что Туманову удалось переправить через линию фронта обоз. В его существовании никакой уверенности уж нет, заметьте. И теперь он где-то в районе Белебея, если верить Туманову. С таким выводом я бы не спешил, противник тот еще сказочник. Но в целом это могло иметь место. И даже если такое произошло... Можно считать, что для меня не все потеряно. Линия фронта тоже переместилась. И вполне могло статься, что обоз все еще на нашей территории, пусть уже и под Белебием. Но был нюанс, о котором поручик пока не знал. Туманов вернулся в наши тылы. Вопрос, зачем? Вариант вместе с попа я всерьез не рассматривал. Скорее всего, это произошло спонтанно и попутно, так сказать. Туманова я уже изучил достаточно, чтобы утверждать. Он направлялся в наш тыл, с какой-то важной для него целью, и отвлекаться на сторонние задачи не в его правилах. Я не стал говорить про это поручику. Настрою его поработать над версией Белебея, а вовсе будет какой результат. Попросил его рассказать о моменте расставания с Тумановым. Мне было непонятно, почему тот оставил его живым. Это не вписывалось в общую картину поведения Туманова. Оказалось, зря сомневался. Туманов благородно предложил полковнику выбор стреляться или принять яд. Поручик, вполне честно заявлявший о готовности уйти из жизни, тем не менее отличался молниеносным оперативным мышлением и хваткой. Он на автомате ухватился за мизерный, но все-таки шанс. Он понимал, что Туманов обязательно захочет убедиться в его смерти, и что симулировать мертвого ему будет проще без пули в голове. Поэтому схватил кружку с ядом, и собирался сделать ложный глоток, подержав я во рту и незаметно сплюнув. Но вышло по-другому. Первый глоток получился судорожным от спазма и вполне себе настоящим, и следующий тоже. Потом он ничего не помнит, сознание угасло, была лишь темнота и приятное тепло по телу. Очнулся от холода и давящей тяжести в нагрудь. Кругом была темнота, на него были навалены какие-то камни, которые он растолкал в стороны. Сколько он лежал без чувств, не знает. Счет времени он потерял. А я появился, когда он почти уже не осознавал реальность. Забавно то, что он не врал совсем. Я поверил ему, вот почему. В команде Глеба существовал специалист по различным ядам, который при надобности готовил всякие отвратительные смеси для дальнейшего их употребления врагами народа и разной контрой. Этот специалист давал лекции об особенностях современных ядов для узкого круга лиц. Я хорошо помнил про его рассказ о небольшой группе так называемых псевдоядов, которые были в определенной моде в Европе в конце прошлого века. Их действие визуально ничем не отличалось от обычных ядов, за исключением одного. Принявший их человек не умирал, а впадал в своего рода куму или анабиоз с трупным окоченением, при остановке дыхания и сердцебиения до минимально возможных значений. Внешний осмотр без вскрытия давал однозначный результат – человек мертв. Но с течением времени яд рассасывался, и организм выводил токсины, постепенно возвращаясь к нормальному функционированию. Обычно это происходило на вторые сутки. Почему на вторые? Не знаю, предположу. Чтобы принявшего яд не похоронили на третьи, если что. Эти яды пользовались успехом у разного рода аферистов и тех, кому нужно было симулировать свою смерть. Например, у приговоренных к казни преступников или попавших в плен военных. Поэтому рыцарям революции и борцам за светлое будущее настоятельно рекомендовалось при возможности проверять летальность отравления своих оппонентов сжиманием глазного яблока. Тогда при биологической смерти зрачок принимает овальную форму. Вполне допускаю, что Туманов просто не знал этих особенностей, а имеющийся у него яд ему достался в виде трофея в окопах Первой мировой. Так или иначе, имеем результат. Макаров жив, а Туманов об этом не подозревает. Замечательно. Рано или поздно это пригодится. Поручику пожелал скорейшего возвращения в строй. Нас ждут великие дела. А сам связался с политотделом 5-й армии для уточнения реально сложившейся на сегодня линии Восточного фронта. Белебей оказался за правым флангом армии и был еще в руках белых. Пришлось беспокоить Глеба, И опять переводить его в изумление своей очередной просьбой, любыми силами занять Белибей в ближайшее время, ибо счет идет на часы. Представляю выражение его лица, когда он читал мои телеграфные сообщения. Ну а мы тут тоже вяжем между прочим. Фронт пришел в движение через неделю, выдавливая белых в сторону Уфы. А Чеха тем временем я сориентировал на продолжение выполнения поставленных ранее задач. Но уже с прибывшим в мое распоряжение отрядом чоновцев. Нечего тут рассиживаться.